Корпоративная война. Артём был сильно удивлён тому, что произошло на Торморане. Он вспомнил свою книгу, которую начинал писать ещё будучи простым охотником. Он тогда собирал в неё все данные, которые находил и систематизировал про местную живность на этой странной загадочной планете. Самым странным было то, что эта книга в соотношении к современным технологиям была чем-то странным и удивительным. Оказалось, что старый пират, который сейчас был барманом на этой планете, и начальник службы безопасности единственного города на той планете решили сообщить о таком радиоте в соответствующую инстанцию Федерации Невы. Когда Артём узнал об этом, он долго смеялся, представив себе реакцию представителей научного сообщества, содружества и Федерации Невы в частности. Каково же было его удивление? Как да выяснилось, то что подобное творение заинтересовало всех этих учёных своей самобытностью и необычностью. Ведь Артём заполнял эту книгу, не имея ещё никаких данных про универсальный язык содрожства. И, соответственно, все тексты в этой книге были написаны на русском языке, который для жителей содрожства должен был выглядеть чем-то необычным и странным. Но как оказалось, все подобные тексты легко переводились с помощью специальных программ, имеющих всё содружеству. Ну ладно, перевели, перевели, посмеялись и хватит. По крайней мере, он так думал с самого начала. До того момента, как он узнал, что теперь имеет научную степень доктора естественных наук, которую ему присвоила лично канцлер Федерации Талкинабит. Как казалось, подобные труды были настолько самобытны и необычны для содружества, что даже нашлись такие академики, которые попытались стать соавторами его писанины в надежде на получение дополнительных финансов вот от Федерации. Но за подозрительными орлами очень внимательно следил сам генерал службы безопасности Федерации Кромтаир, который тут же пристёр такие поползновения, арестовав таких умников. После того, как они были арестованы, Выяснилось то, что большинство их научных трудов оказались липовыми. Они использовали работу своих помощников, лаборантов, кого угодно, лишь бы поддержать свой имидж великих и мудрых академиков. На самом деле эти разумные себя ничего особенного не представляли. Узнав об этом, Артём долго смеялся. Всё-таки между землёй и содружеством было много общего. особенно того, что подобные пьевки тоже плодились на территории земли, старательно влезая в работы других, задавливая их своим раздутым до невозможности авторитетом. Но теперь самое удивительное было в том, что такой же авторитет сейчас появился и у Артёма. К естественным наукам Каслер толкину бид, судя по всему, с подачи генерала Кроматаира, добавила также его работы в развитии технических новшеств Федерации Нивей. Таким образом, Артём ещё стал и доктором технических наук, совершенно не понимая, о чём идёт там речь. Но, видимо, все эти подарки со стороны Федерации были сделаны специально для того, чтобы каким-то образом привязать парня к себе. Ведь Артём не понаслышке знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Он усвоил то правило работоспособности, которого ему продемонстрировал в действии старый знакомый контрабандист. Тот самый, что племянница сейчас заведовала отделением корпорации в системе Барз. Ведь он тогда чётко дал понять парню, когда обманул его, подсунув целый набор самых различных баз знаний для изучения, которые в то время парню совершенно были не нужны. Удивительно было другое. Все эти базы знаний пригодились Артёму позже, когда он вышел на пространство содружества и обзавёлся собственной корпорацией. как оказалось, все те базы знаний, которые принадлежали высшему командному составу Федерации, пригодились ему позже, когда он участвовал в боевых столкновениях и эскадрильных боях на территории окраинных миров. Более того, данные, которые он почерпнул из этих баз знаний, пригодились ему во время контактов с чужими государствами, теми же самыми империями Хардарии и Серпентейров, а также и великим княжеством Лаймури. Ведь предоставив им коды доступа демoбатического уровня, он помог Федерации Нивей найти себе, если не союзников, то хотя бы торговых партнёров, там, где их совершенно не ожидали найти. Даже за это парню были предоставлены различные льготы, бонусы и премии. Хотя подобные действия не считались чем-то удивительным, особенно в отношении разумных, которые помогали государству. Чем на данный момент и занимался парень? Но именно сейчас его корпорация и начинала ту самую охоту за конвоями корпорации Хейти. Той самой корпорации, которая сама решила устроить боевые действия практически возле границ Федерации Невы. Но в данном случае возникла некоторая проблема. Маршрут этих конвоев пересекал окраины Миры в нескольких местах. И чтобы перекрыть именно тот маршрут, по которому будут идти эти конвои, Парню нужно было как следует сосредоточиться. Внимательно осматривая тактическую схему звёздных систем окраинных миров, землянин сразу же вычеркнул один из подозрительных маршрутов. Этот маршрут пролегал через территорию сектора, который контролировал пиратский клан Карана. И они наверняка не пропустят этих торговшей, несмотря на их боевое сопровождение. Ведь эти торговцы посмели открыть свой рот на союзников этого пиратского клана. И теперь от реакции пиратов на появление на их территории подобных конвоев зависело не только отношение самого Артёма с главой этого пиратского клана, но и сам авторитет пиратов. Авторитет это единственное, ради чего пираты могли пойти на очень многое. Следовательно, этим маршрутом торговцы не пойдут. Так как там у них просто не остаётся ни единого шанса прорваться. Это означало, что маршрутов оставалось всего два. Сейчас рассматривая эти маршруты, Артём немного посомневавшись, вычеркнул и второй маршрут. Так как он пролегал довольно близко возле территории синдиката Треугольника и углублялся на территорию империи Саурин, где до сих пор шли боевые действия местного масштаба. Только полный идиот мог повести свой конвой с ценными ресурсами через зону боевых действий. Из этого следовало, что у этого конвоя остаётся только один маршрут. Именно на этом маршруте и собирался установить свою ловушку Артем. Парень отлично понимал, что эта корпорация также располагает и боевыми кораблями, которые скорее всего будут брошены на проверку маршрута. И именно на подобную глупость так рассчитывал Артём, намереваясь с помощью этой засады полностью ликвидировать всю военную мощь этой корпорации. Оставшись без боевых кораблей, теряя один за другим свои караваны, этой корпорации не останется ничего другого, как объявить о своём банкротстве. Ведь они не смогут поддерживать и выполнять свои обязательства перед Федерацией Нивей и содружеством по поставкам ценных ресурсов из окраинных миров. Землянин не собирался занимать эту нишу, которую могла освободить эта большая и довольно сильная корпорация. Ему хватало и своих доходов. Но таким образом он освобождал дорогу другим разумным, которые с огромным удовольствием попытались бы отправиться на добычу ресурсов, не опасаясь мести со стороны крупной и сильной корпорации, в распоряжении которой были боевые скады. Ведь много таких разумных было, у которых был один мобильный перерабатывающий комплекс, несколько тяжёлых крессеров и пара крессеров-курьеров для быстрой доставки качественных ресурсов. По сути, этого могло вполне хватить для того, чтобы разрабатывать какие-нибудь однорудные месторождения. Но насколько был известным парню корпорация Хейди очень плохо относилась к тем, кто пытался таким способом перейти ей дорогу в добыче ресурсов в окраинных мирах. Ведь только доставляя подобные ресурсы из окраинных миров, эта корпорация имела многомиллионные, если не миллиардные доходы. Единственное, чего не мог понять Артём, так это то, почему эта корпорация до сих пор ням завёлась более современным флотом. Ведь они могли закупить себе корабли четвёртого поколения и таким образом усилить свои позиции не только в окраинных мирах, но и на территории самого содружества. Кроме того, руководители этой корпорации имели довольно высокий гражданский рейтинг, чтобы проводить подобные операции не только на территории Федерации Невы. Но по какой-то непонятной причине эти разумные категорически не желали тратить средства на обновление парка техники, которая принадлежала их корпорации. Единственным оправданием для подобных действий была обычная жадность разума. Скорее всего, если бы в корпорации был один хозяин, а не целая свора директоров, которые старательно пилили доходы на куски, отхватывая каждый себе желаемый кусочек, то вполне возможно, сейчас эти корпорации представляли бы более сложные цели для таких умников, как сам Артё. Ведь корабли четвёртого поколения могли бы дать достойный отпор даже его эскадре. Но именно та разница в два поколения, которая возникала между его кораблями и кораблями противника, играла очень большую роль во время столкновения. Прежде чем корабли противника успевали хотя бы навести на его корабли и открыть огонь, главный калибр его кораблей успевали сделать минимум по два залпа. Таким образом, уже нанеся довольно значительное повреждение кораблям противника. Сейчас Артём собирался действовать точно так же, как тогда действовал в системе, где перехватывал корабли курьера синдиката Треугольник. Он расположил небольшой минный объём в зоне выхода из гиперпространства для того, чтобы входящие в него корабли уже находились под прицелом его орудий. Также там было сброшено 5 штук разведстанций, которые сразу же создавали трёхмерную координатную сетку для улучшенного наведения орудий ВВС кадры. Ввиду отсутствия нормального покрытия это делалось для того, чтобы за ним спрятать носители, их пришлось отправить в гущу части родного поля. откуда не должны были выпускать своих москитов. Хотя парочка из этих носителей вполне могли поспорить прямо у столкновения даже с линкорами противника. Но землянин не хотел приучать капитанов этих кораблей к тому, чтобы они подставляли свои борта под снаряды противника. Всё-таки носитель это носитель, а не полноценный линкор. На всякий случай несколько разведыстанций были сброшены и в остальные точки входа в систему из гиперпространства. вы спросите, зачем это было сделано. Просто Артём не знал, с какой стороны могут появиться боевые корабли этой корпорации, которых наверняка уже послали на поиски его эскадры. Именно эти разведывательные станции и должны были вовремя дать чёткое местоположение для наведения его орудий на корабли противника. Заняв такую позицию, эскадра была готова к встрече с кораблями противника. И теперь оставалось только ждать. экспедиционная эскадра. Менеджер мегакорпорации Хейди Псураку старался сделать самый задумчивый вид, на который был способен, когда смотрел на тактическую трёхмерную схему, которую открыл капитан флагманной экспедиционной эскадры корпорации. И хотя этот разумный совершенно ничего не понимал в том, что видит, но он старательно делал вид, что ему всё понятно. Хотя по касым насмешливым взглядам присутствующих на мостике офицеров этот разумный отлично понимал, что ему не сильно-то и удавалось подобное театрачено. И по желанию каких демонов ему нужно было руководить той самой эскадрой, которую послали на поиски и перехват эскадры корпорации наёмников, которую он когда-то нанимал для оказания определённых услуг в окраинных мирах. Тогда эта эскадра показала себя с самой лучшей стороны. часть забоченности, которая старательно проступала на лице этого менеджера, была отнюдь не наигранной. Ведь он не понаслышке знал с какими кораблями им предстоите иметь дело. Но на все его предупреждения, а также и на предупреждения бывшего генерального директора корпорации, нынешняя руководящая не обратила абсолютно никакого внимания. Это было очень тревожным сигналом для опытного менеджера. Он привык к тому, что бывший генеральный директор довольно внимательно относился к предупреждениям опытных специалистов, которые тем более знали, о чём говорят. Но из-за того, что он пытался, как они говорят, привлечь не удачу, Псора Рако назначили ответственным за перехват той самой эскадры наёмников и направили на этот корабль. Теперь он был практически советником адмирала обедённой эскадры которую получили из двух имеющих в распоряжении корпорация и скадр боевых кораблей. Единственное, на что мог надеяться менеджер, так это на то, что они будут как раз в системе, когда в неё начнут входить корабли корпорации наёмников Хайд, с которыми они решили повоевать. Только в таком случае у них мог быть хоть какой-то перевес в огневом залпе и в манёвре. Все ведь входящие в систему корабли наверняка будут ещё практически слепы и незащищены. Леопольд на менеджера это были единственные надежды на то, что он может хоть как-то достичь результата, выполнить это задание корпорации и выжить. Именно на это менеджер рассчитывал. Ведь он очень хотел жить. Кто-то мог бы сказать, что он же мог просто сдаться в плен в случае столкновения. Возможно. Но проблема была в том, что эти разумные, с которыми они собирались воевать, не брали пленных. Абсолютно. Они уничтожали своих противников. причём делали это максимально быстро и эффективно. Слишком уж хорошо оно обо всём этом шло, особенно после того, как внимательно изучил все их похождения на территории окраинных пёров. Тогда эти разумные сумели разбить две очень мощные усиленные эскадры тяжёлых кораблей синдиката Треугольника. И это не считая 6 боевых эскадр наёмников, которые также попали в эту ловушку. И из всех этих переделок наёмники корпорации Хайт вышли с минимальными потерями ведь нельзя же при таком раскладе считать за потери погибших маскитов и повреждённую броню своих кораблей они же тогда не потеряли ни одного корабля вы можете себе такое представить входящие в систему корабли просто уничтожались и им не оставляли ни единого шанса и знание этого сейчас очень сильно напрягало менеджера которого по какой-то глупости руководство была вынуждена отправить руководить боевым флотом, с учётом того, что он абсолютно не мог даже демонстрировать понимание ситуации. Сам Псурраку считал, что его просто отправили на убой как неугодного разумного. Ведь своими попытками остановить подобную глупость, как противостояние с этой боевой эскадрой, поддержав своего бывшего начальника, который только что фактически сложил с себя полномочия, И естественно, что это новое руководство корпорации очень не понравилось. Но чего не мог никак понять менеджер, так это того, зачем было вместе с ним на смерть посылать практически всю боевую силу своей корпорации. Неужели они действительно настолько презирают бывшего генерального директора, что совершенно не хотят прислушиваться к его рекомендациям и делают это всё фактически ему назло? Если это так, то это самая большая глупость, которую они смогли бы придумать. Ведь в результате они просто потеряют всю корпорацию. Пока у них не возникло полного противостояния с противником, была возможность заключить с ним какое-либо перемирие, договориться и как-нибудь компенсировать ту ошибку, которую совершили их боевые корабли, когда напали на систему, в которой находилось имущество этой корпорации. Но все эти мысли и предположения Цураку мог только высказать самому себе, и то только мысленно, потому что местные офицеры, находящиеся на этом корабле, категорически не хотели слушать никаких его советов. У них был приказ, и они собирались этот приказ выполнить. Ведь благодаря этому они должны были получить просто огромные премиальные от своего нового руководства. В отличие от них, старый менеджер отлично понимал, что ни о каком вознаграждении и речи не идёт. Даже если ему удастся как-нибудь нанести ущерб кораблям этой корпорации наёмников, или не дай боги вселенной победить их, то никаких вознаграждений и речи идти не будет, так их потери этой из кадра будут просто шокирующими. И новое руководство наверняка попытается списать всё это на командование эскадры. Но эти мы слё он также не рассказывал, чтобы не злить лишний раз этих офицеров, которые и так с большим трудом сдерживались от желания выбросить его за борт корабля. При входе в очередную систему флагман и с кадры совершенно не задумываясь о том, что им надо как-то задержаться в точке выхода из гиперпространства в систему, по крайней мере, пока не осмотрятся или не дождутся входа других кораблей с кадры. По приказу капитана включил двигатели на полную маршевую скорость и двинулся ближе к центру системы. Видимо, это и стала их смертельная ошибка. "Капитан!" внезапно взвизгнул Локса, офицер системы обнаружения, заставив приятно вздрогнуть ещё самого менеджера, что также присутствовал на мостике. "Вокруг нас мины. Они активируются. Какие мины?" поражённо повернулся к ней капитан, совершенно не обращая внимания на то, что псураку разочарованно сплюнул на пол. Так словно он предчувствовал подобное. Откуда в этой системе могли взяться мины? Капитан, здесь не только мины. Видимо, девчонка продолжала считывать данные сенсорного комплекса, который хоть и был сильно устаревшим, но работал исправно. Впереди по курсу движения находится тяжёлые корабли. которые распознаются как боевые корабли эскадры корпорации Хайд. Приготовиться к бою. Видимо, заметив желаную цель, адмирал этой эскадры совершенно не задумывался о том, какие последствия предстоят ему от этого столкновения. Артиллерии, приготовиться к бою. Наводитесь на цель и не дайте им нас обстрелять. Пилот, движение в сторону на 20°. Градусов. Поверни корабль так, чтобы мы могли стрелять из всех имеющихся орудий. Псуру раку не оставалось ничего другого, как только покачать головой и отойти в сторону. Эти офицеры совершенно не задумывались о том, что хотя бы нужно определить класс кораблей, с которыми они сейчас собираются воевать. Он уже молчал о том, что они совершенно не подумали обратить внимание на то, что здесь стопроцентно подготовленная засада. Ведь вокруг них находились активированные мины. Но дальнейшее происшествие дало чётко понять, что размышлять над подобной темой времени просто не оставалось. Затарахтевшие скорострельные автоматические пушки дали понять тем присутствующим на мостике, что мины активировались не просто так. Обнаружив цель, которая попадала под описание, эти маленькие носмертаносные устройства сразу же включили свои двигатели и направились в сторону корабля противника. Несколько близких разрывов дали понять о том, что система защиты всё-таки сумела перехватить несколько таких гостинцев. Но их было слишком много для того, чтобы система защиты могла отбить их все. Серия ударов обрушилась на мощный корабль третьего поколения. Завывшая сирена недвусмысленно сообщила о том, что корпус получил довольно серьёзное повреждение. Наблюдая затем, как на трёхмерной схеме изображавший корабль Всё больше и больше его отсеков и устройства окрашиваются в красный цвет. Старый менеджер понимал, что его дни уже сочтены. Словно в подтверждение его слов на корпусах где-то мощного корабля, который сейчас напоминал израненного инвалида, обрушилось ещё несколько мощных ударов, которые явно пришли не с той стороны, где располагались мины. Это их поприветствовали своими главными калибрами. корабли корпорации наёмников, за которыми они так рисковали. Несколько ударов пришлись в носовую часть, и один из них пробив броневую обшивку, попал в реакторный отсек. Этого хватило, чтобы на месте когда-то мощного корабля вспыхнула яркая звёздочка, практически испарившая весь его изуродованный корпус, словно в замедленной голографической опере. Сурак увидел, как к нему приближается пламя расширяющаяся плазма отзорвавшихся реакторов. Он даже успел усмехнуться и радостно подмигнуть этому новоявленному адмиралу обедневённой из кадры командования, которое так быстро закончилось. Судя по расширяющимся от ужаса зрачкам этого разумного, до него только сейчас стало доходить вся глубина его ошибки, которую он совершил, не послушав старого менджа. Петтерн предлагал ему начать эту войну с переговоров. Видимо, он что-то знал, что-то такое, к чему нужно было прислушаться. Но так как его никто не слушал, вся их усиленная боевая эскадра, которую послали на поиск кораблей корпорации Хайт, теперь была обречена. Бой в этой системе затянулся практически на трое суток. Почти полтора суток в неё входили корабли усиленной боевой эскадры которые один за другим попадали под перекрёстный огонь тяжёлых кораблей-наёмников. Как и предполагал старый менеджер, эти наёмники категорически не собирались никого брать в плен, они просто уничтожали вражеские корабли, старательно выцеливая их реакторные отсеки. А возможно, они просто не хотели иметь дело со старыми кораблями третьего поколения. Ведь потом эти корабли нужно либо ремонтировать, либо разбирать. А это потерянное время. И нервы при продаже этого старого хлама. Последующие полтора суток эти корабли старательно охотились за усиленным конвоем, который шёл сразу же следом за этой эскадрой. Новый генеральный директор корпорации Хейди решил послать следом за своей боевой эскадрой, которую старательно усиливал, все грузовые корабли, имеющие сейчас на борту ценные ресурсы. Как он и предполагал, Ни один из этих конвоев, которые были объединены в один большой караван, никто даже не попытался перехватить. Слишком уж большая защита была у этих кораблей. Их сопровождала три линкора, не считая двух носителей и шести тяжёлых крейсеров. Поэтому все 12 грузовых кораблей, снаббитых ценными ресурсами и трюмами, хоть и медленно, но беспрепятственно двигались в сторону Садруса. Процедура прыжков была отработана до мелочей. Несмотря на то, что эти грузовики прыгали первыми и уходили из системы, в систему они входили уже позже военных кораблей. Именно в этом и сказывался приоритет военной техники. Их гиперприводы позволяли проходить гиперпространство гораздо быстрее, чем у грузовых гражданских кораблей. Таким образом, охрана КВЭ убеждались в том, что грузовики ушли из системы. После чего, обогнав их в гиперпространстве, встречала их в новой системе. Но в этот раз грозовики встречать было никому. Когда первый грозовой корабль вошёл в систему, перепуганным глазам его капитана предстала жуткая картина. Вся точка выхода в эту систему была практически завалена обломками кораблей, в которых его корабельный Искенто познал те самые корабли сопровождения. которые должны были встречать конвои в этой системе. Более того, среди этих обломков были обнаружены и те корабли, которые шли впереди их конвоя для очистки пути от возможных засад. И естественно, что подобное зрелище очень сильно не способствовало сопротивляемости экипажей таких кораблей. Едва они получали предупреждение о том, что сейчас будут и такого, на все эти капитаны и их команды старательно поднимали лапки вверх. расчитывая на милость победителей. Единственной их надеждой на то, что им не грозит ничего глобального, кроме обычного ограбления их кораблей и возможного изъятия у них самих грузовых судов, это было то, что они уже были в курсе объявленной войны между корпорациями. И все эти служащие корпорации Хейди отлично понимали, что имеют дело не с какими-то там пиратами отморозками, а с вполне адекватными, разумными Захватив таким образом неповреждёнными грузовые корабли из этого конвоя, эта корпорация отправила их дальше в Центральное морское дружство, предоставив им защиту в сопровождении, кроме боевых групп десанта на борту этих кораблей, ещё и пару тяжёлых кораблей. И кто-то мог бы сказать, что подобная операция, которая окончилась таким оглушительным успехом, уже была отличным результатом в этой войне. но, видимо, глава этой корпорации так не считал. Именно поэтому корабеевые эскадры продолжили оставаться в этой системе, ожидая возможного прорыва следующих конвоев корпорации Хейди, которые могли идти следом. И он не ошибся. Буквально через 3 недели в эту систему снова стали входить боевые корабли корпорации Хейди, которые вели второй усиленный конвой. В этом конвое уже было два линкора, три носителя и 10 тяжёлых крейсеров. Все они нашли свою судьбу точно так же, как и предыдущие корабли корпорации Хейди. Психологический прессинг каблуков кораблей снова оправдал себя. Входящие следом грузовые корабли корпорации, так же как и корабли из первого конвоя, категорически не хотели повторить судьбу суевого охранения. В этот раз конвой был ещё крупнее. 23 грозовых корабля, трёмями полностью набитых ресурсами. Судя по всему, это были последние ресурсы, которые могли хоть как-то изменить положение и спасти корпорацию Хейд. Поэтому боевая эскадра корпорации Хейд медленно принялась разворачиваться, попутно собирая все свои разведстанции из этой системы. Их задача была выполнена на все 100%. Мегакорпорация Хейди не только потеряла в этой системе практически всё своё оснащение и боевую силу. У них теперь не осталось ни одного грузового корабля, который мог бы перевозить ресурсы на большие расстояния. Да, где-то в окраинных мирах у них остались различные мобильные перерабатывающие комплексы, которые сейчас должны были добывать ресурсы. Но вот проблема. Каким образом эта корпорация теперь будет вывозить ресурсы, не имея возможности сопровождать эти конвои боевыми кораблями? Ведь для того, чтобы хотя бы организовать одну такую эскадру, им нужно было потратить не меньше полумиллиарда кредитов. И имелось в виду не тяжёлая боевая эскадра с линкорами в своём составе. Имелось в виду приобретение нескольких тяжёлых крейсеров, которые смогут сопровождать такой конвой. А судя по войне, которая до сих пор не прекращалась на той территории, через которую должны идти эти конвои, становилось понятно, что подобное действие от имени той этой корпорации далеко не один миллиард кредитов. Только сразу же возник вопрос: а есть ли у них сейчас эти миллиарды? Корпорация Хейди, генеральный директор мегакорпорации. Правда, эта фраза звучит просто великолепно. Лангера просто не мог насладиться самим звучанием этой должности, которую сумел получить так быстро. Ведь в совете директоров он входил только несколько лет. Когда-то одним из директоров этой корпорации был его собственный отец, но он был вынужден скоропостижно скончаться, особенно после того, как его собственный сын старательно ему в этом помог. А в этом не было ничего необычного. Всего лишь бизнес, как любил говорить отец. Именно поэтому молодой Славч и постарался сделать так, чтобы его отец раз и навсегда перестал ему мешать. Таким образом, теперь он был изолирован от его влияния на самого себя. Да о какой изоляции вообще идёт речь, если от его отца практически не осталось даже единого куска после того взрыва, который он подстроил. Но сейчас он действительно был на самом верху пищевой цепочки содрожства. Все эти директора и менеджеры, которые ранее задирали перед ним нос, считая его абсолютно никем в этой корпорации, теперь вынуждены были ему кланяться и радостно улыбаться навстречу. Ещё бы. Ведь он в свои годы уже стал генеральным директором этой корпорации, перед которой склонялись различные царьки и императоры окраинных миров. Он не понимал, зачем стоило тратить такие нервы на какую-то там войну в третьесортной империи, куда только тратились деньги корпорации, а результата не было никакого. Но сейчас он собирался единым ударом быстро закончить войну с этой корпорацией наёмников, которая по какой-то непонятной причине решила, что имеет право диктовать свои условия и корпорации. Да кто они такие? Видите ли, их корпорация решила отнять у наёмников систему с родной базой. Ну и что? Они всегда так делали. Почему они должны ещё отчитываться перед кем-то? Сейчас он собирался доказать всем свой тактический гений, послав объединённую боевую эскадру корпорации на охоту за кораблями наёмников, которые хотели перехватить их караваны с ресурсами. Кроме того, он также придумал ещё способ защиты своих конвоев. Да, таким образом, пока формировался такой конвой, терялось очень много времени, но большой караван, идущий под сильной охраной, никто не трогал. Даже те, кого подозревали ранее, хоть и на их конвое старались отсиживаться в стороне, даже не пытаясь перехватить хоть какой-то из идущих конвоев. сейчас этому молодому, но уже такому успешному, разумному, нетерпеливость услышать о том, что он действительно оказался тактическим гением. Ведь всё было тщательно продумано. И судя по тому, что было объявлено экстренное совещание, на котором должны были присутствовать все директора корпорации, результат был, и наверняка он был положительный. Лангера немного вальяжно вошёл в помещение, где должен был состояться совет директоров. К своему удивлению, он заметил там и бывшего генерального директора корпорации Пранабула, который с каким-то остервенением сразу же принялся требовать выплатить ему его собственную долю. Этот наглый разумный даже додумался до того, что собирался подать в суд на корпорацию и через суд потребовать отчуждения своего имущества. Молодой Слах совершенно не понимал того, почему он должен терпеть выходки этого вредного старика. Сложил себя полномочия, так ивали из совета директоров и радуется тому, что сживой ушёл. Но к его сожалению, он не мог так поступить с бывшим генеральным директором корпорации. Ведь тот имел 45% акций. Это был контрольный пакет. И только на этом совещании молодой генеральный директор корпорации понял то, что его должность сейчас находится в очень шатком положении. Если он в ближайшее время не найдёт средств, чтобы выкупить контрольный пакет акций у этого разумного, то тот вполне может продать эти акции с аукциона, и тогда в совет директоров может прийти кто-то другой, имеющий контрольный пакет акций и которого абсолютно не будут интересовать все мечты и чаяния молодого Слэкса. который ради достижения этих целей мог пойти на что угодно. Немного посоветовавшись со старшими директорами, молодому парню удалось уговорить их выделить средства на выкуп контрольного пакета акций. Ведь в корпорации всегда была критическая касса, которой можно было воспользоваться в экстренном случае. Но этой кассой можно было пользоваться только с разрешения всего совета директоров. Благодаря тому, что натиё этого старика порядком надоело уже всем директорам, они согласились на то, что можно выделить средства из этой кассы на выкуп его процентов акций взамен потом любой разумный, который найдёт необходимый объём средств, чтобы выкупить этот пакет акций и получит весь этот контрольный пакет. Это была хитрая комбинация. Таким образом Лангера Рассена навсегда избавлялся от этого старика. который ещё смог спокойно его скинуть с заслуженного места. Кроме того, он отлично знал ежегодно всех усталых директоров. Никто из них не додумается потратить 4,5 миллиарда кредитов на выкуп этого контрольного пакета акций. А вот он потратит. Ведь таким образом он станет фактически единственным руководителем этой корпорации. И в один прекрасный момент он просто распустит совет директоров. воспользовавшись своим абсолютным перевесом в 60% акций, который будет иметь с у него на руках. Таким образом, эти акционеры просто окажутся перед выбором: либо отдать ему акции по себестоимости, либо вообще остаться без ничего. Ведь тогда он будет распределять все средства, которые будут поступать от доходов корпорации в его кассу. И естественно, что он постарается сделать так, чтобы акционерам доставались сущие крохи. когда было принято такое решение и получил вместо наличных денег контрольный пакет акций корпорации Хейди. Лангера гордо потребовал от охраны, чтобы они вывели посторонних из помещения совета директоров. Судя по радостным лицам усталых директоров, они тоже давно ждали этого. Теперь, когда ему никто не мешал укреплять собственную вертикаль власти, Новый генеральный директор собирался выслушать отчёт о том, как продвигаются дела по доставке ресурсов из окраинных миров. Ведь он придумал такую шикарную комбинацию, которая должна была принести максимальный результат. Кроме того, ему хотелось узнать информацию о результатах охоты объединённой эскадры на корабли-наёмника. Ведь это тоже была его собственная идея объединить две эскадры в одной, таким образом усилить её мощь. Кто-то из директоров этих замшелых стариков уговаривал его этого не делать. Говорили о том, что достаточно будет и одной боевой эскадры для подобной охоты. Слишком уже они презирали бывшего генерального директора, который почему-то боялся этих наёмников. Но несмотря на всё презрение, которое он испытывал к Браму Було, Лангера всё же решил подстраховаться и послал в бой обеих эскадр объединив их в одну. Так он был, по крайней мере, уверен, что будет положительно, и нужен только ему результат стопроцентно. Кроме того, ему не хотелось, чтобы корабли его корпорации, заметьте, его корпорации были повреждены или даже уничтожены, а имея стопроцентный перевес в артиллерийском залпе, они точно не пострадают. Внезапно в помещение забежал один из менеджеров и принялся судорожно что-то докладывать сидящему с краю директору. судя по резкому потемневшему лицу этого старика, новости были явно неисприятны. Но такие шепотки за его спиной очень не нравились новому генеральному директору корпорации. Поэтому он немедленно потребовал, чтобы ему сообщили о том, о чём они там шешукаются в бугалке. Когда он услышал новость, которую там обсуждали, ему стало не по себе. Как оказалось, на рынке появились ресурсы и очень большой партий Более того, эти ресурсы привезли корабли, которые ранее принадлежали корпорации Хейд. Но сейчас в их идентификаторах стояла совершенно другая корпорация корпорация Хайд. Корпорация тех самых наёмников, которая должна была исчезнуть в окраинных мирах, благодаря тому, что за ними было послано обеднённое боевое эскадра корпорации Хейд. Судя по информации, имеющейся у менеджера, Эти суда все без исключения входили в состав первого конвоя, который должен был идти следом за той самой боевой эскадрой. Каким образом этим наёмникам удалось перехватить корабли и избежать атаки ударной эскадры? Но генеральный директор мегакорпорации Хейди так и не успел задать этот вопрос, потому что менеджер продолжал вываливать сюрпризы один за другим. Оказалось, что ему удалось переговорить с одним из выцелевших капитанов, чьи корабли сейчас стояли на продаже. Судя по всему, наёмники не собирались использовать старые суда и поэтому хотели их просто продать как можно быстрее. Оказалось, что когда их грузовой корабль зашёл в систему, где их должны были встретить корабли сопровождения, выяснилось, что кораблей сопровождения уже нет. Вместо них практически по всей системе плавали обломки разбитых боевых кораблей корпорации Эйди. А их уже ожидали корабли-наёмников, которые по какой-то странной случайности оказались боевыми кораблями пятого поколения. Естественно, что ни у капитанов, ни у членов их экипажей не возникло желания вступать в конфронтацию с такими сильными противниками. Именно поэтому наёмники заставили сопроводить захваченный корабль с грузом на продажу, только после этого отпустив всех членов экипажа. Как оказалось, среди тех обломков, которые плавали в той системе, были опознаны останки кораблей той самой боевой усиленной эскадры, которая должна была легко справиться с эскадрой противника. Да она бы справилась, если бы ей противостояли корабли третьего поколения. Судя по всему, сейчас такая же судьба же, да, и второй караван судов с ресурсами, которые должны были двигаться по тому же самому маршруту. Генеральный директор потребовал немедленно связаться с кораблями сопровождения и потребовать, чтобы они изменили маршрут. Но как выяснилось, ему уже никто не отвечал. Это был страшный удар для корпорации. Внезапно усилившийся гвалт среди стариков-директоров да понять молодому генеральному директору, что они чем-то недовольны. Когда ему с трудом удалось вычленить зерно истины из того, что они ему орали брызгая во все стороны слюнной, Лангера понял, что его бывший оппонент Пранбул наверняка знал о произошедшем. Иначе бы зачем он так экстренно требовал выплату своей доли. Сейчас они ничего не могли противопоставить произошедшему. Они даже не могли компенсировать свои потери деньгами из кассы, так как их там просто не было. Там лежал контрольный пакет акций их корпорации, только толку от этого не было никакого. Судя по имеющейся информации на планшете генерального директора, было видно, что их акции начали стремительно падать в цене. Судя по всему, сегодняшний день для этой корпорации был критическим, так как у них просто не было свободных средств. для того, чтобы выкупить свои корабли. Не говоря уже о том, что им было необходимо закупить новых боевых кораблей для того, чтобы обеспечить охрану вывоза ресурсов. Когда скрепя зубами Лангера потребовал у стариков выделить необходимый объём средств на покупку новых боевых кораблей, эти замшелые пни почему-то принялись ему угрожать и кричать, что никто из них не предоставит ему ни единого кредита. Они требовали, чтобы он самостоятельно и немедленно восстановил полностью всю цепочку кораблей, которые были утеряны благодаря его фантазии. Ведь именно он предложил объединить несколько конвоев ресурсов в один большой. И таким образом, подставив их под удар современных кораблей с кадры корпорации наёмников Хайд, теперь они все были согласны со старым генеральным директором о том, что было необходимо попытаться договориться с этими наёмниками. Возможно даже выплатить им какую-то компенсацию. Ведь потеря этих конвоев, перевозящих ресурсы, вылила се их корпорации в огромные финансовые проблемы, так как эта корпорация имела многочисленные договора на поставки ресурсов в Центральное меры сотрудничество. И сейчас в результате срыва поставок ресурсов Все их партнёры потребовают выплаты многочисленных неустоек. Естественно, что никто из этих директоров не собирался платить эти неустойки из собственного кармана. Раньше, ещё сегодня утром, подобное можно было проделать благодаря тому, что у них имелась касса для экстренных случаев. Но теперь этой кассы не было. Как и не было всех тех денег, чтобы погасить все эти долги. Все присутствующие директора, видимо, отлично понимая, что именно сейчас произошло, вставали и объявляли о том, что они выходят из состава директоров корпорации. После чего со злобным выражением лиц покидали помещение. Теперь они превращались в обычных акционеров, которые имели право только требовать выплаты по своим акциям. Только акции уже ничего не стоили. Это было самое страшное поражение в жизни молодого Слакса. который совершенно не ожидал подобного от своей судьбы. Он продолжал сидеть в этом огромном кабинете, словно оглушённый всей этой информацией, которую вылили на него словно ведро помоев. Он сидел неподвижно до тех пор, пока в это помещение не вошли представители службы безопасности Федерации Нивей. Дело в том, что мегакорпорация Хейди также заключила договор с Федерацией Нивей. а поставки на её внутренние рынки ресурсов из окраинных миров. Но из-за целой цепочки произошедших неприятностей эти договора были нарушены, и все сроки сорваны. А в результате этого было объявлено о банкротстве мегакорпорации. Всё оставшееся имущество должно было быть продано с аукциона. А её генеральный директор, который всего лишь месяц занимал эту должность, В результате проведённого расследования был признан виновным в мошенничестве в особо крупного размера. После чего отправился на рудники для того, чтобы добывать иридий для Федерации. Пожилой Саарнаму Пранву криво усмехнулся, когда увидел, его радовало только то, что служба безопасности не имела претензий к нему как к бывшему руководителю этой корпорации. Действительно, какие могли быть претензии к нему, если несмотря на все неприятности Корпорация под его руководством всё же поставляла ресурсы в срок, а внутренние проблемы самой корпорации и её клиентов абсолютно не касались. Но этот умник додумался до того, до чего не додумались все остальные руководители этой корпорации. Он решился объединить все конвои в один караван. Таким образом, во-первых, он потерял время, так как приходилось ждать, пока все конвои соберутся в едином месте для того, чтобы двигаться дальше. Во-вторых, он дал возможность противнику одним ударом уничтожить всю военную мощь корпорации. Другой бы на его месте, кто имел бы больше опыта, наоборот, предложил бы двигаться конвоем по разным маршрутам, так чтобы их невозможно было перехватить в одном месте. А боевую эскадру нужно было бы разделить между этими конвоями для усиления их защищённости. Да, никто не спорит, часть конвоев была бы потеряна. Так к противникам оказались более современные корабли, которые перевесили имеющиеся у них боевые силы практически в несколько раз. Тем более на их стороне был фактор неожиданности. Ведь попавшие в засаду корабли всегда находятся в более невыгодном положении, чем те, которые их ждут. Это и было главными ошибками этого молодого и самоуверенного лакса. которому хватило ума занять должность генерального директора корпорации Эйти. Этот перенёк, видимо, не догадывался о том, что все директора этой корпорации превосходно знали, то каким образом он занял место своего отца. Но их это особо не беспокоило, так как большинство из них в прошлом были обыкновенными пиратами. Именно поэтому так и кразвитое чувство опасности заставляло их сдерживать свои эмоции. Никто из них не пожелал стать генеральным директором корпорации. Ведь это не только должности и доходы, это ещё и огромная ответственность. Генеральный директор несёт ответственность за все действия и соблюдение договоров корпорации, вне зависимости от того, как давно он занял этот пост. Именно этим моментом и воспользовался Пранбул, когда потребовал, чтобы ему срочно выплатили его финансовые активы. Самым удивительным было то, что этот старик совершенно не знал ничего о произошедшем в окраинных мирах. Но предчувствие того, что ему надо спешить, вынуждало его идти даже на такие поступки, как откровенное унижение и попрошайничество. Теперь, когда он всё же сумел получить хотя бы часть финансов за свои акции, этот старый сарнаму должен был как следует всё обдумать. И ему нужно было начинать всё сначала. Но в этот раз у него за спиной имеется 4,5 миллиарда кредитов. На эти деньги он мог сейчас организовать собственную корпорацию с довольно хорошим оснащением. В этот раз этот разумный не собирался экономить на техническом оснащении своей корпорации, заметив, как действовала корпорация, имеющая на своём балансе корабли пятого поколения. Этот старый пират понял, что ему нужно заимствовать хотя бы корабли четвёртого поколения. пятое поколение до сих пор ещё только входило в моду и постепенно сменяло оно боевых постах флотов государств и литов содружества корабли четвёртого поколения именно поэтому он не мог рассчитывать на то, что сможет получить такие корабли даже используя все свои связи да о каких связях сейчас можно было говорить если у него теперь нет за спиной огромной мегакорпорации с миллиардными активами теперь он никто и звать его никак ему всё придётся начинать полностью сначала. Возможно, когда-нибудь он снова пересечётся с этой самой корпорацией наёмников, которая так по ходу уничтожила его бывшую корпорацию, даже не заметив того, что таким образом тысячи разумных остаются практически без работы. Судя по всему, этих наёмников подобная информация совершенно не интересовала. Мало кто задумывался о том, что в произошедшем вообще-то больше винны сам обо бывшего генерального директора. Видите, это именно он решился напасть на ту систему, где находились производственные мощности этой корпорации. Его никто не заставлял так делать, но он это сделал. Он делал так всегда и всегда достигал нужного результата. Только в этот раз он не учёл того, что противник оказался хитрее, сильнее и гораздо более юридически подкованный, чем он сам. Ведь они не открывали полномасштабных боевых действий против мегакорпорации Хейди до тех пор, пока не получили юридического подтверждения на то, что имеют подобное право. Таким образом, они подстраховались от любого вторжения со стороны властей содружества в собственные интересы. Можно так сказать, что они получили отпущение грехов, своеобразную индульгенцию на то, чтобы уничтожить его старую корпорацию. Нетран был не забыл о том, что они сделали, и не забудет никогда. Ведь теперь ему придётся начинать всё сначала, и скорее всего, он может даже не дожить до того момента, когда его корпорация снова займёт своё место во главе тех известных ресурсных корпораций содружества. Он отлично понимал, что он уже не настолько молод, чтобы драться до последнего кредита, пытаясь утопить противника в крови. Сейчас его больше беспокоило то, что нужно очень быстро перехватывать те самые ресурсные базы своей старой корпорации, которые в скором времени должны были оказаться на аукционах. Одно дело, если ему придётся направлять свои корабли в окраенные миры в поисках ресурсов, совершенно не понимая того, где они должны их искать. И совершенно другое дело уже иметь там эти самые ресурсные базы, которые нужно только начать разрабатывать. тем более, что где-то там до сих пор болтаются мобильные перерабатывающие комплексы второго и третьего поколений, которые до сих пор набивают свои бункеры переработанной рудой и концентрированными смесями. Именно этим старый Саарнау и собирался сейчас заняться. Ведь это просто золотое дно. Да не о каком давлении на местных церковь и императоров сейчас и речь идёт. придётся заново производить все эти переговоры и что-то новое им обещать или дарить. Хуже всего было то, что с этой империей на территории, которой до сих пор бушевала гражданская война, ничего так сделать и не получилось. Но учитывая те самые неприятности, которые происходили с Канвой и его бывшей корпорацией на территории, которую контролировала эта империя, Пран был решил, что он сделает всё, чтобы его конвои не попадали в эту зону боевых действий. Он даже был согласен платить пошлину для прохода через территорию пиратов, лишь бы иметь возможность свободно зарабатывать для себя средства.